Накануне того дня, когда должен был вернуться мистер Слейт, я предложила мистеру Прудему помочь с уборкой. Он казался обиженным и задетым. Он даже слышать не желал об этом, и мне стало неловко. Я не хотела показаться любопытной или назойливой. «Я сделаю это сам и с удовольствием», — заявил он решительно. «В конце концов, это мелочь, которую я обязан сделать, чтобы достойно встретить его дома». Я поняла. Весь день я прислушивалась к звукам уборки, видела, как мистер, прудом повязавшись розовато-лиловым клеенчатым передником, стряшивал в окно щетку, которой подметал полы, и выколачивал ковры. Пудель ходил только что стриженный, и в тех полосах, где шерсть была выстрижена, виднела скоричневато-розовая кожа, а между ушей у него был завязан красный бант. Мистера Слейта привезли домой на машине скорой помощи. Едва увидев, как его закутанного в одеяло катит по дорожке в инвалидном кресле, я поняла, что дело совсем плохо. Он, казалось, уменьшился в размерах, съежился, кожа везде висела складками, глаза дико светились на обострившемся лице. Кисти рук, покоившихся на мягких подлокотниках кресла, были белые, как когти. Мистер Прудом в канареечном жилете Всуетился вокруг и улыбался, улыбался. Я собиралась подождать день-два, пока мистер Слейт снова не привыкнет к дому, а потом снести ему фрукты и журналы. Вряд ли он мог ждать других гостей. Но на следующее утро я столкнулся у входа в дом с мистером Прудомом. Он выглядел усталым. Если вы интересуетесь, если вы собирались зайти к мистеру Слейту. Я поделилась с ним своими планами. Нет-нет, уверяю вас, лучше не надо. Вы очень добры, но, видите ли, теперь у нас не так, как раньше. Мистер Слейт немного переменился. Ему нельзя принимать гостей, он может не узнать вас. Он стал беспокойным, у него был шок. Он скитался без пищи в такой одежде. Я в самом деле считаю... Я перебил его в виде, как ему неловко, и сказал, что, конечно же, все понимаю, и ни в коем случае не хочу причинять ему или мистеру Слейту какое-либо беспокойство. На лице мистера Прудема появилось облегчение, но в его воспаленных глазах все еще таилась тревога, страх. Он беспокойно переступал с ноги на ногу. «Спасибо, спасибо», — проговорил он и вошел к себе, быстро захлопнув дверь. Теперь в его ежедневных прогулках и походах за покупками с ним рядом была только собака. Мистер Прудом стал совсем бледным, измождённым. У него был неопрятный, даже неряшливый вид. Я то и дело с беспокойством вспоминала о нем, О них обои, таких заброшенных и беспомощных. Стояла жестокая зима, каких тут не бывало много лет. Снег и мороз обосновались прочно. и даже в начале марта не было признаков оттепели. Моя работа подходила к концу, и я уже подумывала распрощаться с этим местом. За последнее время у меня не раз возникало ясное ощущение, что у мистера Прудома и мистера Слейта не все ладно. Несколько раз я слышала громкие голоса, а иногда глухие удары, как будто кто-то колотил палкой по полу. Однажды я возвращалась домой уже в сумерках. Закрыв калитку и повернувшись, чтобы идти к дому, я вдруг увидела в окне первого этажа застывшее бледное лицо. Мистер Слейт, обложенный подушками, сидел на диване и пристально смотрел на меня. Его сияющая улыбка и смешная застенчивость исчезли. Черты лица обострились. Он не отрывал от меня глаз, и я поняла, что это был внимательный, но пугающий пустой взгляд безумца. В руках он держал незаконченную восковую фигуру, без одежды, на месте лица гладкий овал. Он чуть приподнял куклу и стал отрывать ей ногу. Если бы я еще там постояла, я дождалась бы, что он отделит ногу от туловища. Я не стала смотреть дальше, побежала к дому. А мистер Слейд следил за мной, не улыбаясь и не моргая. В ту ночь опять случилась ссора. Один из голосов пронзительно кричал. На утро, когда мистер Прудом вышел с собакой, у него было серое лицо. Через неделю я уезжала. Спускаясь по лестнице, я увидела мистера Прудома, стоявшего у своей двери. Он выглядел встревоженным. Мы попрощались, и он, пригнув голову, тут же нырнул назад к себе. Я услышала, как повернулся ключ в замке. Закрывая в последний раз калитку, я видела, как мистер Прудом и мистер Слейт, такие переменившиеся, наблюдают за мной, как в тот раз, когда я приехала. Мистер Прудом оперся руками о кресло мистера Слейта и чуть наклонился вперед. Я приостановилась, нерешительно махнув им рукой. Они не отвечали. Я ускорила шаги. На Страстную Пятницу пришла гадета, в которой мое внимание привлекло название того городка. В маленьком сообщении говорилось, что полиция расследует дело о смерти мистера Альберта Прудема и мистера Виктора Смейта, найденных мертвыми в квартире, полной газа. Вместе с ними погибли пудель и попугай. Я могла бы подумать, что из-за небрежности бедного замученного мистера Прудема произошел несчастный случай. Если бы не сообщалось, что квартира была найдена в большом беспорядке, а на полу валялось множество поломанных, изуродованных кукол и фигур. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи «ВОЗ». Москва. Апрель 1976 года. Редактор Серовская. Читала Репина.